Глава четвертая. Дарья. Мистер Рэйтры, добрый вечер!» В кабинет, заметно запыхавшись, влетела миниатюрная рыжеволосая дама, ровесница моей матери. «Доброго вечера, мейстер Громмер. Новоявленный отец выдавил из себя подобие улыбки, от которой вполне могло бы прокиснуть молоко. «Проходите!» «Мейстер, мейстер!» Это, видимо, вежливое обращение, что-то похожее на мистер и миссис. Язык сломаешь, пока такое выговоришь. Я отложила все дела и бросилась сюда, как только получила сообщение. Спешила, как могла. И она не кривила душой. Женщина явно очень торопилась. Ее щеки раскраснелись, а прическа из рыжих локонов сильно растрепалась. Да уж, забег в таком платье, больше похожем на театральный костюм, явно нелегко ей дался. Длинную в пол, с пышной юбкой и с высоким воротником, изумрудная, с обилием вышивки, которая тонкими серебряными нитями искрилась по рукавам и по долу платья. По сравнению с этим нарядом, мое черное короткое бархатное платье казалось ночной сорочкой. правда сейчас мой наряд был прикрыт тяжелой пропахшей плесенью и пылью накидкой чтобы никого не смущать своими голыми коленками а то этот рейтеры еще лопнет от раздражения не хочется второй раз этого дракошу сиротой оставлять и ваша невеста тоже здесь ее новорожденный избрал матерью внимательный оценивающий взгляд женщины сосредоточился на мне. «Какая приятная и радостная у нас сегодня с вами встреча!» «О, я не невеста!» «Она не моя невеста!» «Мы с новоявленным отцом выпалили это практически хором!» «Скорее небо упадет на землю, чем я стану невестой мужчины с подобным характером!» «Прошу прощения!» «Значит, я неправильно истолковала сообщение Берхарда». Женщина выхватила пожелтевший лист бумаги с пером прямо из воздуха и сделала запись. «Бумага из воздуха! Драконы! И куда меня занесло?» «Все в порядке. Прошу, проходите. Новорожденный сирота здесь». «Очень надеюсь, что вы быстро проясните сложившуюся непростую ситуацию маэстера Гроумер». «Именно за этим я здесь!» Женщина, зацокав каблучками, приблизилась к столу и устремила взгляд на мирно дремавшего в скорлупе дракончика, который перед этим чуть не спалил кабинет и слопал килограмма два мяса. «О, бедное дитя! Пережить такое!» «Большая трагедия ведь произошла, лишиться сразу и отца, и матери. Я даже и надеяться не смела, что юная наследница Крейтрой осталась в живых». «Постойте, наследница?» — в голосе молодого папаши сквозило удивление. «Это девочка!» Мистера Гроумер улыбнулась и осторожно провела пальцами в воздухе над драконицей, Она сладко причмокнула во сне. «Милая маленькая девочка, а сейчас попрошу тишины. Мне необходимо сосредоточиться». Лист бумаги и перо повисли в воздухе. Женщина тем временем прикрыла глаза, ее губы беззвучно зашевелились. В воздухе вокруг драконьего яйца замеркали золотистые искорки. Я завороженно наблюдала, как они мерцают в воздухе, образуя извилистые цепочки. Яркие, как гирлянды на новогодней елке, они тянулись ко мне, связывая с мирно сопящей маленькой драконицей. «Определенно она признала вас отцом, мистер Рейтры!» Мистер Гроумер щелкнула пальцами, и искры исчезли. Затем она вновь принялась записывать. Видимо, свои наблюдения. «А вас, мейстера, матерью?» «Я чувствую сильную связь. Но вот что странно». Женщина посмотрела мне прямо в лицо цепко и внимательно. И клянусь, ее глаза горели золотом. Она будто в душу смотрела. «Что странно?» Поторопил ее Рейтрой. «В связи с... Г г г матерью?» «Замешана ведь какая-то магия, так?» «Нет, мистер Рейтрей». Мэстера Грумер покачала головой. «Связь новорожденной с матерью совершенно естественна. Но все дело в том, что эта мэстера не из нашего мира. Она... Определенно в этом не может быть никаких сомнений. Да, она человек». «Так и захотелось выкрикнуть. Да неужели?» Вот он момент истины. Наконец-то хоть кто-то здравомыслящий появился в этом безумном месте. А то с этим сыщиком, как со стеной разговаривала, честное слово. «Именно это я и пыталась рассказать на протяжении последнего часа», бросила торжествующий взгляд в сторону Рейтрая. «Теперь с меня можно снять все обвинения?» «Это еще ничего не значит», — скрипнув зубами, процедил счастливый отец. «Ах, ничего не значит? Да что с ним вообще не так? Для юной драконицы не имеет значения, кто ее родители и откуда. Она уже выбрала вас. Видимо, решила успокоить меня маэстро Громер, а следом щелкнула пальцами и передо мной, и напыщенным индюком, Появились пожелтевшие листы, списанные мелким заковыристым почерком. Но, полагаю, мейстер Рейтрей уже все объяснил вам. Итак, теперь, когда я убедилась в прочности связи, необходимо оформить опеку на бумаге. Простая формальность. Для начала опеку, потом поговорим об усыновлении, разумеется. Когда малышка совершит свой первый оборот и встанет на крыло. Итак, «Для отчетности мне необходимы будут ваши подписи. Здесь, здесь и вот здесь. А вот здесь прописаны рекомендации по уходу за малышкой». «Стоп! Эта дамочка что, серьезно собирается передать опеку над драконом мне и этому неотесанному мужлану, основываясь лишь на том, что эта маленькая ящерка сама выбрала себе родители? Что за странные тут методы подбора семьи? Приемные родители этой драконицы как минимум должны иметь чешую и два крыла за спиной и иметь устойчивость к огню, а то пара неосторожных движений, и эта малышка меня запросто подкоптит. Подождите, отстранила от себя пляшущее в воздухе перо, которому явно не терпелось, чтобы я поставила подписи в бумагах. Я не могу взять под опеку эту маленькую драконицу, какой бы милая она ни была. Во-первых, это же странно. Я никогда драконов не видела и ничего о них не знаю. Во-вторых, хотя бы потому, что я не могу взять ее с собой туда, где я живу. У нас вообще нет драконов, если честно. Если ее обнаружат, то ничем хорошим это явно не закончится. Об этом не беспокойтесь. прервала поток моих доводов мейстера Громер. «Разумеется, для благополучия юной драконицы вам будет необходимо переселиться в ее родовое гнездо». «В гнездо?» Я округлила глаза. Воображение живо нарисовало плетеное гнездо на верхушке огромного дерева, в котором мне предстояло выращивать драконицу и таскать ей всякую живность на завтрак, обед и ужин. «Да», — женщина кивнула. В вашей ситуации будет лучше перебраться в родовое поместье. Разумеется, вместе с мейстером Ретреем. Так, теперь стало еще запутанней. Гнездо оказалось поместьем. Здесь драконы живут в поместьях? И мне надо жить в этом поместье с этим твердолобым? И вновь здравый смысл покинул эту беседу. Мейстер Агромер. Произошло недоразумение. Молодой отец наконец заговорил, оторвавшись от изучения бумаг по опеке. «Связь необходимо разорвать и подыскать для новорожденной новых родителей. Вы можете забрать ее в приют. Там ей определенно будет лучше». На долю секунды повисло молчание. Мистер Гроумер напряглась, как струна, а ее губы поджались. Мистер Рейтрей, вы вообще себя слышите?» Она резко вскинула гневный взгляд, чеканя каждое слово так резко, что стало даже как-то не по себе. «Вы предлагаете разорвать священную связь? Хотите во второй раз оставить малышку сиротой?» «Нет, напротив, предлагаю подыскать новорождённых подходящих родителей». Мужчина явно не был настроен становиться отцом. Сейчас, впервые за всё время... Я была абсолютно согласна с Рейтроем. Мы явно не лучшие кандидатуры на роли родителей и драконицы. Вы ее родитель. И чем быстрее вы примете этот факт, тем лучше для новорожденной. Это ваш священный долг. Тон голоса женщины не терпел никаких возражений. А сейчас я вынуждена вас покинуть и вернуться к другим сиротам. А вам «Необходимо изучить рекомендации по уходу и подписать бумаги по опеке к моменту нашей следующей встречи. Я навещу вас на днях в поместье Крейтрой. И не стоит меня провожать!» Хлопнула ресницами, все еще не до конца осознавая, что и как вообще произошло. «Это что же получается? Я теперь приемная мать для настоящего дракона?» Я, конечно, хотела новогоднего чуда, но не такого же. Хотя похоже, что сбылось заветное желание моей матери, которое она каждый год записывала под бой курантов на бумажке. Она наконец стала бабушкой. Бабушка фиолетовой крылатой чешуйчатой рептилии, которая по какой-то неведомой причине решила, что я ее мама. Когда вернусь домой? Обязательно скажу ей, что нужно четче формулировать свои желания, если, конечно, вообще вернусь.